Глава 24 «Здесь лучшее место для строительства форпоста», заявляет Свае, указывая на карту. Бывший заместитель Михалыча, а теперь и новый министр строительства, впечатлял. Коренастый, с мощными бицепсами, с выбритой на лосо головой, густыми, чуть ли не гусарскими усами. Мужчина производит впечатление, в первую очередь, крайне энергичного и живого человека. А когда речь заходит о возведении чего-то нового, тогда глаза свои вовсе загораются похлеще любого прожектора. По его же словам, еще на земле ему не хватило то ли удачи, то ли случая, чтобы поступить в университет на направление архитектора или какого-либо инженера. Родившийся в глубинке, ему пришлось пойти на завод, чтобы хоть как-то обеспечить свое будущее. Но тяга к строительству не исчезла года спустя. И только в мире системы Свайя дорвался до того, о чем так долго мечтал. Чертежи позволяли влиться в эту узкую специализацию без особых затруднений, а большое количество артефактов всячески расширяли невеликие возможности игроков, которые до мира системы и вовсе не брали в руки ничего тяжелее клавиатуры и компьютерной мыши. Сейчас же мы со Свайей всячески изучаем ландшафт кластера на границе с Римом. Требовалось закрыть это направление от возможного вторжения. Не дать силам потенциального противника проникнуть вглубь Спарты, где уже в лесах, холмах и долинах, будет куда как труднее поймать многочисленные отряды диверсантов, лазутчиков и прочей нечисти. Если и крушить неприятеля, то у самых своих ворот в дом, а не носиться по углам здания, рыская в поисках паразитов. Разве будет не проще всего расположить форпост вблизи к берегу реки? Интересуюсь я. Например, прямо у брода. Тем самым римляне даже при всем желании не смогут перебраться на наш берег. Свая задумчиво чешет бритый затылок, а затем качает головой. «Здесь имеется ряд нюансов», — поясняет он. «А именно то, что, ставив орпост так близко границе мы облегчаем задачу нашему противнику». «Поясни. Требую я». «Конечно», — кивает собеседник. С одной стороны, осада такого форпоста — это крайне трудно реализуемая задача. Особенно если учитывать, что солдатам придется сражаться, находясь по колено, если не по пояс в холодной воде. Так еще и в тяжелых доспехах. Штурмовать стены при таких условиях — это задание со звездочкой. Но все это перекрывает один очень серьезный недостаток. И какой же? Свая грустно улыбается. «Рим вполне может расположить рябушета или еще какую гадость на своем берегу реки и планомерно вести обстрел форпоста», — поясняет министр строительства. «Да, их меткость может быть очень неахтия, но этого и не требуется. Все, что нужно будет Риму для победы, это время и только». Я, постучав по краю карты, признаю, что слова сваи недалеки от истины. Какой бы могучий ни являлась крепость, даже сумеем мы выстроить условно три кольца каменных стен — Все это не будет иметь значения, если противник сможет спокойно вести обстрел всех этих сооружений. А расположив осадное орудие на противоположном берегу реки, враг будет вне зоны нашего доступа. Ведь что верно про трудность осады форпоста для солдат противника, то также справедливо и в обратном направлении. Нашим войскам будет нелегко добраться до северного берега. Вот и выходит так, что хотим и того или нет, но Рим все же придется пустить на южный берег. Так как даже построим мы форпост у Брода, далеко не факт, что Рим не сумеет найти еще один проход на юг или вовсе не соорудит понтонные мосты через реку. Тогда база у реки вовсе окажется в окружении без связи со Спартой. Чего я надеюсь всячески избежать. Свая, собственно, предлагает разместить базу куда южнее, на небольшом холме, который разделен с бурной рекой и лесными массивами. Строить форпост прямо в лесу — это мало того, что задач не из простых, так еще и территория, которую нам придется очищать от деревьев, слишком велика. Рим может просто обойти такой форпост, прикрываясь лесом, и ничего мы ему не сделаем, не навязав сражение. Ворчит свая. Расположение же на голом холме даст и хороший обзор, и не позволит римлянам по-тихому пройти мимо. Так или иначе, но им придется выйти с боем к нашим воротам. Пытаться же обойти форпост по долинам, Это не только потери времени, но и куча куда более мелких проблем и неприятностей, как та же логистика и стычки с тварями системы. Углубляться же, оставляю у себя за спиной мощную крепость с гарнизоном, весьма неосмотрительно. Будущий форпост будет отведен исключительно для военных. Никаких гражданских. По сути, он станет вторым Краснодаром, вот только если последний сейчас — это главный тренировочный пункт «Спарты», то вот будущий форпост станет первым заслоном на пути вражеской армии. Свая предлагает определить практически все слоты подвоенной постройки, а именно казармы, арсенал, амбар, крепостные стены, подвесной мост и прочее-прочее. Также министр строительства предлагает провести канал от реки и наполнить тем самым ров для форпоста. Да, эта задача явно не на один день, и не факт, что мы вообще успеем, беря во внимание, как ситуация постепенно накаляется с тем же Римом. Но и без дела сидеть тоже не дело. В общем, высказав свои свое одобрение и согласившись с его доводами, я отправляюсь обратно в Спарту. Там следует провести еще немало приготовлений. А уже в поместье лорда меня ожидает военный совет. Крупнейший с момента основания Спарты. По какому такому поводу? А по тому же, по которому я и задумал построить форпост на границе с Римом. В воздухе запахло сталью и дымом от предстоящих пожарищ. Ситуация, несмотря на кажущееся спокойствие, определенно движется к новому столкновению. Выход границы Рима и отношения к спарте лорда Леонардо, тайные договоренности Вавилона и Стервятника с лордом шерифа, появление воздушного шара над нашей территорией, вновь поднявший голову Афины, чьи корабли в последние недели все чаще появляются у наших морских торговых маршрутов. Невольно я ощущаю, как узел, накинутый на шею Спарта, неумолимо затягивается. Становится все туже и туже, становясь полноценной удавкой. Статус-кво не будет сохраняться вечно. Где-то и, вполне быть может, скоро полыхнет. Да так, что весь регион окажется втянут. афины и Вавилон все еще надеются вернуть свое могущество. Они жаждут реванша, они грезят о падении Спарты и о том, как они смогут поживиться на наших руинах. Рим видит в Спарте явного агрессора. А во мне интригана, который хитростью и через налаживание торговли несет раздор и гибель всем вокруг. А еще есть Техас. Самая крупная переменная во всем этом уравнении, от вмешательства или невмешательства которой может зависеть исход предстоящего противостояния. Для чего-то подобного я и создал идею союза городов, чтобы стоять плечом к плечу против общего врага. Но как бы я не желал верить в обратное, мы еще не готовы к войне. И дело даже не в том, что Спарта в чем-то уступает. Мы слишком разрослись. Наши территории простираются от северо запада с островом Черепа и Утесом вплоть до юго-востока, где стоит форпост болотной стражи» на болотах. Сладкая жизнь, Краснодар, Новая Надежда, бухта Уилса, на солнечный берег, врата, как теперь называется бывший форпост Мустафы, берлога и сама Спарта. Десятки, даже сотни квадратных километров, если уж на то пошло. И все это богатство необходимо охранять и оберегать от голодных взглядов соседей. Как раз для того, чтобы ответить на вопрос, как и какими силами охранять, я и собрал военный совет. Здесь присутствуют фактически все вышестоящие офицеры Спарты, такие как Гюнтер, Великий Хан Вихор, Малой, Третий, которого я вызвал из Техаса, Пирра, Нана, ответственная за подготовку Валькирии, Майор, Кит и Пых, которые представляют сейчас саперов, ромашка глава гильдии авантюристов. А также в качестве союзника и военного специалиста от лица Вавилона присутствует базальт. Дополнительно к военным были вызваны на советы гражданские лица смежных сфер, а именно Сквидвард, он же ответственный за медслужбу, Мухомор, который обеспечивает войска горючей смесью и прочими химическими реагентами, Тохич, глава кузнецов, Батан, обеспечивающий войска продовольствием, Патрик, главный кожевенник, Алиса, начальник норы, а еще Лола, наша травница, и тимер, чьи парни работают инженерами при армии. Впервые зал для совещаний в поместье заполнен под завязку. Пожалуй, в следующий раз даже придется переносить собрание в мэрию или строить отдельное здание под совещательные цели. Все же структура Спарты становится все более комплексной и руководить этим титаном единолично уже давно не представляется возможным. За всем так точно мне уже не уследить. Но вернемся к совету. Я встаю во главе круглого стола, тем самым привлекая всеобщее внимание и невольно заставляя затихнуть все шепотки. Для начала, позвольте высказать вам благодарность от себя лично за преданную службу. Беру я слово, слабо улыбнувшись. «Спарта бы не существовала в таком виде, что мы знаем сейчас, не приложи каждой из вас необходимые усилия. Не проводи каждый из вас бессонные ночи над тем, чтобы сделать наш общий дом чуточку лучше, чем он есть сейчас». Сделать его защищеннее, богаче или комфортнее – не суть важно. Я рад, что мы проделали весь этот путь плечом к плечу. На мои слова звучат одобрительные возгласы и слаженные хлопки. Отлично, начало положено. Однако, резко я меняю тон, сведя бровик к переносице. Везде, достигая успеха, мы расслабились. Преступно расслабились и посчитали себя лучше прочих. Зал погружается в громогласное безмолвие. Десятки пар глаз сосредоточены на мне и ожидают продолжения. И я не собираюсь их разочаровывать. «Спарта» раскинула свои крылья над половиной нашего региона. Наши корабли браздят морской простор, они же курсируют киотой и утесом туда и обратно. Наши караваны достигают Москвы и Милана. Разведчики и авантюристы зачищают десятки кластеров каждые несколько дней. Но вслед за стремительным ростом фракции мы сами не успеваем измениться, строго заявляю я. Наши силы уже не могут быть собраны в единый кулак. Что мы сможем сделать в случае полномасштабной войны не с одной фракцией, а сразу с двумя? А с тремя? А с чем-то большим? Военные хмуро взирают на меня, гражданские недоуменно крутят головой, ища ответов у более опытных коллег но те также держат рот на замке, не смея меня прерывать. Мы сформировали союз городов, но можно ли его назвать вообще союзом? Смогут ли наши союзники прийти на помощь в момент нужды? А мы к ним? Как мы будем это организовывать? Какими силами? Кто конкретно будет обеспечивать войска провизии, как и ее логистику? Кто за что отвечает? Какой офицер будет подчинен командующему своей фракции, а какой будет определен к нам? Уже повышаю я голос, обводя взглядом присутствующих. Продумывали ли мы толком все эти нюансы, детали и мелочи? Нет. Потому что мы расслабились и уверовали, что сами справимся даже без малейшей помощи со стороны трех полюсов. Ведь Спарта — это колосс. Хлопок ладонью по краю стола оглушает похлеще взрыва гранаты в замкнутом помещении. Как бы я не хотел того признавать, но Спарта не в состоянии сейчас пережить полномасштабную войну. Нет, выйти против того же Вавилона или Афин нам вполне по силам. Но вот если к веселью присоединится Техас, то мы окажемся в невероятно шатком положении. И если раньше собрать половину всей Спарты и привести ее на войну, это что-то хоть и очень рискованное, но вполне себе выполнимое, то сейчас провернуть нечто подобное – это обречь себя на неминуемый кризис». Доля солдат в спарте относительно мирного населения сменилась с 50% вплоть до 25%. И с этим ничего нельзя было поделать. Мы давно не воюем одними палками и камнями. Для подготовленной армии требуется соответствующая промышленность. Запасы провизии, доспехи, оружие, дротики, походный скарп, лекарства, порох для флейт, а также броня и корм для боевых кабанов. Все это кто-то обязан производить и доставлять. Войны выходят на новый уровень. Теперь это не только битва двух толп игроков, но и сражение экономик, что стоят за их спиной. Если я возьму и сорву несколько сотен игроков из цехов и пошлю их на поле боя, то смогу ли я выиграть полноценную войну? Подорвав своими же руками обеспечение солдат всем необходимым? выиграв в моменте, но проиграв на более длинной дистанции? Эти вопросы все не покидали меня. Первый признак краха любой империи — Это ее убежденность в том, что она всесильна. «Когда-то Вавилон точно так же был уверен, что непобедим. И где он сейчас? Афины считались царем морей до да Спарты. И куда их это привело? В пекло. То же самое ждет и Спарту, если мы не станем меняться, если не будем шагать дальше, — рычу я. И я хочу, чтобы вы все это запомнили. Непобедимых нет». «Испарта не исключение из этого правила. Стоит только поддаться гордыне, и нас ждет пропасть. Я понятно излагаю свои мысли?» «Так точно!» — ревут военные. Игроки из гражданской сферы отвечают уже не так слажено но главное, что они придерживаются того же мнения. «Чудно!» — я хлопаю в ладоши, позволив себе снова улыбнуться. «В таком случае, сегодня нам необходимо продумать новую структуру для нашей армии». Как мы будем отражать вторжение извне? Какие силы будут идти в первой волне? Где будет размещен резерв и кто будет за него отвечать? И прочее, прочее. Итак, первый вопрос. Как мы планируем охранять наши, не побоюсь этого слова, обширные территории? Начинаются обсуждения. Отойдя от моей речи и постепенно вникая в суть вопроса, все больше игроков высказывают те или иные идеи как совершенно банальные сказочные, так местами очень даже любопытные. «Многие из наших пограничных кластеров сейчас представляют из себя сплошной лесной массив», — произносит батан «Это не изменится в ближайшие месяцы, так уж точно. Поэтому почему бы нам не использовать природу себе на пользу?» «Что ты конкретно предлагаешь?» — интересуюсь я. «Создать засеченную черту там, где это возможно», — объясняет батан «Насыпать земляные валы» вали деревья, где только можно, вырыть траншеи, рвы и так далее. Вражеских лазутчиков и диверсантов это, естественно, не остановит, но вот любому маломальски крупному отряду придется повозиться. И «Эти движения уже не останутся незамеченными для нас», — ухмыляется майор. «Так и задумано», — соглашается батан «Поставить наблюдательные вышки за этой чертой, определить, хоть они частые, но патрули. Они будут проверять целостные засеченные черты», и в случае прорывов бить в тревогу. А для повышения скорости сообщения наблюдателей можно настроить сеть семафорных телеграфов и сигнальных либо домовых вышек. Тогда информация для групп реагирования будет доходить едва ли не мгновенно, вскакивает со своего места Алиса. «Отличная идея!» — высказывается майор. «По крайней мере, это решит вопрос обороны в лесных кластерах. Но что делать в той же степи?» «Степь оставьте для кочевников!» — встает вихор. Старая Орда вполне себе крепко держала руку на пульсе. Так можем и мы. Все, что нам нужно, это пополнение наших рядов, чтобы увеличить плотность патрулей. Ну и сеть сигнальных вышек не помешала бы в том числе. В отличие от леса, в степи их будет видно далеко, а быстро переданная информация бесценна. Мы это можем обсудить, соглашаюсь я. Как-никак о кочевнике лучше всего себя показали именно в степи. «В дополнение к засеченной черте можно применить тушканчиков. Неожиданно для всех произносит третий. Мы ведь не раз и не два подтверждали их способность к разведке. Наши противники же о том не осведомлены. Этих зверьков можно высылать за пределы наших границ, чтобы заранее списать приближающуюся армию той или иной фракции». «Это сколько нам тогда тушканчиков понадобится для закрепления всех границ?» – возражает Тохич. «Не спорю, идея замечательная, но ведь на всех запасов картошки не хватит на эту ораву». «Но ведь речь о том, чтобы кормить их, и не шло вовсе», поддерживает идею третьего Алиса. «Они достаточно умные, чтобы найти для себя пропитание в дикой природе. Да и до того, как мы их приручили, тушканчики вполне себе жили сами по себе». «Так кто был без нашего вмешательства? А как мы будем тогда контролировать ситуацию, если оставить тушканчиков самих по себе?» Идею действительно следует рассмотреть как можно тщательнее. Поднимаю ее ладонь, наблюдая, как спор все набирает оборота, а участники даже не думают отступать от своих слов. Алиса, я хочу, чтобы ты проконсультировалась с Люсией Рыжим на этот счет. Именно они у нас наиболее сведущи в данном вопросе. Сделаю. Хорошо. Тогда идем дальше. В ходе обсуждения также было решено расширить болотную стражу и отдать им под контроль всю территорию болот. Солдатам следовало продумать доступные для них способы, как сделать жизнь противника на определенной им территории просто невыносимой. Так-то болота и сейчас являются едва ли проходимыми для крупной армии. Задачей же болотников будет и вовсе перекрыть это направление для возможного наступления. Быть может, и здесь пригодится талант Люси в общении с порождениями системы. Было бы не лишним привлечь на нашу сторону выживших варанов. Их осталось не так чтобы много а потому их высокомерие вполне могло пошатнуться после поражения жалким двуногим. По крайней мере, эти чешуйчатые серьезно облегчат задачу болотной стражи. Не забывая и об участии авантюристов в вопросе обеспечения нашей безопасности. Поскольку гильдия авантюристов состоит преимущественно из низкоуровневых игроков, больше заточенных под борьбу с монстрами, то определять их прямо на линию огня противника не лучшее решение. Любая более-менее опытная армия их сомнет, как нечего делать. Но это ведь не значит, что их нельзя использовать в качестве разведчиков, посыльных и простых наблюдателей. Таким образом, у Спарты получится увеличить число патрулей у засечной черты путем раздачи высокоуровневых заданий на доске объявлений в гильдии. Напоследок было внесено решение о создании бутылочных горлышек, а именно нахождении подходящих позиций для массовых засад. На том же севере и северо-западе в Утесе, в кластерах, окружающих Солнечный берег, располагаются преимущественно горы, долины и голые скалы. Через них можно пройти только по узким горным тропам или через горные ущелья. Разведчикам предстоит вычленить наиболее важные артерии через эти территории и подготовить засады, которые могут спровоцировать лавины и оползни. На эту идею, как ни странно, меня подтолкнуло столкновение с каннибалами и их шаманом. Качая уровни, мы все невольно забыли, что самым грозным противником порой может оказаться сама природа. Не будь у меня телекинеза и устроенный камнепад в кластере Сахи мог определенно нанести серьезный ущерб моим гвардейцам. Так что пусть и наши солдаты подготовят все для максимального ослабления неприятеля на случай преодоления теми гористой местности. С границами на этом мы закончили. Но это далеко не последний вопрос на повестке дня. Далее следует понять, где вообще будут располагаться войска, как их делить между поселениями, кого и куда посылать. Ведь, несмотря на все принятые выше решения, игроки не в состоянии преодолевать десятки кластеров за пару часов. На это могут уйти дни, а порой и недели. Так и враг не будет ждать, пока мы подведем силы на тот или иной участок. Здесь высказывается Гюнтер. «А чего здесь гадать?» История уже давно показала, как мы можем это сделать. Феодальная система. Пусть у каждого полиса и форпоста будет соответствующая им армия. Потеря любого из форпостов будет хоть и неприятной, но не сыграет особого значения в общем положении дел. А времени они нам выиграют, чтобы подвести силы из ближайших поселений», — говорит мужчина. Часть офицеров его поддерживают, в числе которых оказываются Малой, Кит и Пирра. Я никак не выказываю своего отношения, ожидая закономерного возражения. И оно недолго заставляет себя ждать. Майор отрицательно качает головой. А что потом? Та же история показала, что такие государства рано или поздно распадаются на более мелкие образования. А те еще раз. И еще, и еще. Сколько в Европе сохранялась феодальная раздробленность? Нет, Спарта должна оставаться единой, а не плодить сущности». Скрещивает вояка руки на груди. Его активно поддерживают базальты и третий. Даже я киваю в согласии. Все же идея расщеплять силы по кусочкам и предоставлять лордам-наместникам власть над солдатами в их зонах ответственности мне определенно не нравится. Наместничество бобра уже доказало, что человек порой слаб перед искушением. Даже если существует риск лишиться головы, не каждый игрок будет в состоянии справиться с жаждой власти влияния чего-то большего так и недалеко до того, что какой-то там наместник провозгласит свое поселение независимым от Спарты, а мне потом это разгребать. Вон Сабо уже провернул такой трюк. Сколько его восстание стоило Афинам? Прямой связи с материком. Что только усилило их кризис. Но сейчас не о них. По моему мнению, стоит разделить армию Спарты именно что по родам войск, а не по территориальной принадлежности. Так мы создадим военные лагеря и военные округа, за которые те будут ответственны. Поднимается со своего места майор. В поселениях же останутся только стражи и сыщики, которые будут отвечать за гражданскую безопасность. Задача армии же – это противодействие полноценному вторжению. Будь это твари системы или же прочие фракции, не так важно. Суть идеи майора крайне проста и понятна каждому. Армии требовалось выделить несколько потенциальных театров боевых действий и на каждой из них определить военный контингент, наиболее подходящий для войны в этих конкретных условиях. Например, в Утесе той же кавалерии будет практически негде развернуться. Вокруг полюса находятся холмы и скальные массивы. Исходя из этих знаний, можно заключить, что наилучший контингент должен состоять из тяжелой и легкой пехоты, которая будет в состоянии как вести бой в узких ущельях и на стенах Утеса, бросая вызов своей же выносливости, так и маневрировать в лесных чащах. Для степи точно так же можно сказать, что пехота там окажется в положении мальчиков для битья. Без спутника кабана такая армия будет не в состоянии ни перехватить противника, ни тем более маневрировать. Все это майор высказывает складно, четко и по пунктам. Видно, что мужчина задумался по этому поводу достаточно давно и уже не раз дополнял свой проект. Это становится для меня последним спусковым крючком. Я поднимаюсь с кресла, когда мужчина заканчивает свой доклад под аплодисменты и голоса поддержки собравшихся. Выслушав проект майора, я принял решение, которое так-то следовало объявить уже достаточно давно. Усмехаюсь я. С этого момента с майора снимаются обязанности в качестве лорда-наместника Краснодара. На начавшиеся шепотки и пересуды я поднимаю ладонь, давая понять, что я еще не закончил. Вместо этого... Майор назначается военным министром. С этого момента в Спарте будет создано Министерство обороны. И майор станет его первым руководителем. С этого момента новому военному министру будут подчинены все военные структуры Спарты. Зал просто взрывается от потока возгласов. Но я все продолжаю. Первой же задачей для Министерства обороны станет реформирование армии Спарты. От вас же, господин министр... Я обращаюсь к вояке с улыбкой. Я ожидаю увидеть проекты наших новых вооруженных сил. В их состав обязана войти легкая и тяжелая пехота, легкая и тяжелая кавалерия, метательное орудие в качестве группы усиления, а также не забудьте определить место для артиллерии. Мужчина от волнения сжимает кулаки и отдает мне воинское приветствие. Сделаю в лучшем виде. Жду от вас черновой проект уже через две недели. «Вам разрешается использовать любые ресурсы любых консультантов. Задача невероятной сложности и важности. Но я знаю, что вы сделаете все, что в ваших силах. Приободряю я майора». Тот молча кивает с блеском в глазах. «По всей видимости, ему очень даже приятно то внимание, которое я выказал ему. Ну а как иначе? Столь масштабный проект. Столь значимый для будущего всей фракции. И именно ему предстоит его воплотить». А чтобы вы могли изучить текущее положение дел и опробовать какие-никакие идеи на практике, я объявляю о начале полноценных военных учений. Усмехаюсь я. Отправьте посланников в Союз Городов. Это мероприятие не может обойтись без них. Несколько солдат у входных дверей моментально отправляются исполнять мое поручение. Я же перевожу взгляд на взбудоражного вояку. Майор, ты будешь руководить одной стороной наших сил. Провозглашаю я и тебе же потребуется одолеть условного противника в предстоящих учениях. «Я приложу все усилия, чтобы одержать над вами победу!» Замирает в стойке смирно мужчина. «О! Второй половиной буду руководить не я, улыбаюсь я. И под всеобщее недоумение я перевожу взгляд на двустворчатые двери. Позвольте вам представить нового генерала Спарты. Прошу, входи!» И когда двери распахнулись, весь зал совещаний погружается в безмолвие. Вот такого поворота никто из присутствующих уж точно не ожидал. Конец двенадцатой книги. Читал Петров Никита, Петроник.